Глава 18 Паника. Это единственное слово, которое могло подойти для этой ночи. Первыми были разбужены Лих и Орик. Лорд Фингар еще не вернулся, как и Азок. Разослать письма капитанам. Герцог взял в оборот моих воинов, раздавая ему казания. Капитан Хольдерик должен быть уже в районе тавкаена Разыскать, доложить обстановку. Чем я могу помочь? Я подлезла под горячую руку, но молчать не могла. «Алл, ваша светлость!» Он осекся, повернувшись ко мне. Мы стояли в темном коридоре замка, который освещало всего несколько факелов. Рядом находились воины, о чем герцог очень вовремя вспомнил и одернул себя. «Чем я могу помочь?» Повторила я вопрос, убеждая Роналда звучанием своего голоса, что ему не показалось. — Напишите всем, кому можете. Нужно оповестить аристократов и короля. — Если это прорыв из-за монстров, нам нужны люди, — произнесла я то, от чего у самой по рукам побежали мурашки. — Кто приносил вам клятву верности? Кто может предоставить воинов? Руналд назвал имена семей. Я кивнула и кинулась к своему кабинету. — Сейчас я могу не так много, как хотелось бы. «Однако сделаю все, что в моих силах». Тот вечер, который мы с Роналдом провели в объятиях друг друга, оказался вдруг так далеко, будто это было не час назад, а целый год. Руки тряслись, пока я писала одно послание за другим. Сухие оповещения о том, что барьер, защищающий нас от тварей с мертвых земель, пал под натиском небывалой силы. «Мы еще не знали, как такое могло произойти». Роналд не смог связаться с Шететраном, чтобы узнать о ситуации с первых уст, и это тоже навевало не самые лучшие мысли. Потому было принято решение поднять всех как можно скорее. Если Гарпии сами виноваты в разломе, мы замнем эту ситуацию. Устроим прием, ублажим испугавшихся аристократов, закатим праздник в городе для мещан и крестьян, Но если все это не какая-то ошибка, а то, о чем глава Гарпи предупреждал моего мужа, мы должны быть готовы. Я писала письмо за письмом. Первыми отправила послание вассалам Роналда, потом тем, кто находился ближе всего к землям герцога. Заминка вышла только с письмом королю. Я не представляла, как составить ему послание, как обратиться. Просить у него я ничего не хотела, но это я». «Я не могу переносить свои личные дела на людей, которых нужно защитить». Слова складывались в предложения. Я со всей учтивостью сообщала монарху о том, что произошло в землях герцогства. Просить или спрашивать о чем бы то ни было не стало. Этот приказ монарх должен отдать сам, понимая опасность ситуации. Запечатала этот самый последний конверт и отправила магией. Обессиленно уронила руку с пером на стол и зажмурилась. — Хочу, чтобы это было просто сном или ошибкой. — Я тоже этого хочу. Голос Роналда меня напугал. Я вздрогнула, открыла глаза и посмотрела на мужа, который беззвучно открыл дверь и переступил порог моего кабинета. — Ваша светлость? — я кивнула ему. — Письма отправлены. — Вы освоили чары отправления писем? Орик на днях показал это заклинание. устало улыбнулась я. Как оказалось, оно не такое уж и сложное. Роналд кивнул и бросил взгляд мне за плечо в окно. Туда, где виднелись горы. Раньше я, затаив дыхание, наблюдала за дребезжащей на ветру невероятной магией. Сейчас же даже боялась туда взглянуть. Сколько шансов, что дело только в гарпиях, шепотом поинтересовалась я что это просто ошибка с их стороны. «Мало», – честно ответил Роналд. «Меня бы предупредили заранее. Мы бы были к такому готовы». «Может, это боги?» – еще тише спросила я. «Адель говорила, что когда они поймут, станут охотиться за мной, за принцессой. Может, они решили эту проблему иначе?» «Не хотелось бы в это верить», — покачал головой Роналд. «Мы выдвигаемся через час. Сейчас собираются все мужчины, которые могут держать в руках оружие, на случай, если это не ошибка гарпий и не злой отыгрыш богов». Я закусила губу. И так давно вы говорили, что поведете в мертвые земли только тех, кто прошел обучение и сам согласится на такое». Знаю, и я и сейчас не поведу тех, кто хочет укрыться за толстыми стенами. Это будет их выбор. И только им решать, готовы ли они стать под мое командование. Он вздохнул и добавил. Магов оповестил Орик, они тоже готовы. И часть идет со мной. Мне нужно только переодеться. Я вскочила из-за стола и тут же замерла под тяжелым взглядом герцога. «Алина!» «Я еду с вами, я маг, и могу пригодиться!» «Алина!» Он шагнул мне на протянул руки, будто собираясь обнять, да так и застыл. «Останьтесь! Останьтесь, чтобы защитить замок! А я сделаю все, чтобы не подпустить к нему монстров!» Вскоре сюда стекутся люди из ближайших деревень в поисках защиты. Уберегите их, как сделали во время Алой Смерти. Прошу». В его взгляде читался такой букет эмоций, что у меня ком к горлу подступил. Я кивнула. «Хорошо, ваша светлость. Я сделаю все и даже больше». «Даже не сомневаюсь в этом». Он все же преодолел то расстояние, что нас разделяло, и обнял меня. А я буду беречь наш народ там, и тоже сделаю все, что в моих силах. Я зажмурилась, вдыхая терпкий аромат мужского парфюма, и отступила. Тогда сделаем все, что в наших силах. Скажите, удалось ли связаться с лордом Эйтоном? Он качнул головой. Письма в мертвые земли отправлять сложно. Не знаю, когда лорд эйтон узнает о случившемся и когда сможет ответить. Но лорд Фингар знает. Они возвращаются в замок. Должны быть завтра к вечеру. Я кивнула. Пора. Одно короткое слово, от которого все обрывается внутри. Но все, что я могла сделать, это просто отступить. Позволить герцогу вести своих людей навстречу неизвестной опасности спуститься со всеми во внутренний двор замка, чтобы проводить несколько небольших отрядов, которые взял под свое командование бывший генерал королевской армии. «Ваша светлость!» Ко мне кинулась фигура, в которой я с запозданием узнала Лану. Испуганные огромные глаза, перекошенные от ужаса рот. «Ваша светлость!» Прошептала она, замерев шаги от меня. В глазах заблестели слезы. «Все будет хорошо!» Я моментально попыталась пресечь ее истерику. «Успокаивайся!» «Фан уезжает!» Дрожащим голосом прошептала она. «Миледи! Он вызвался ехать с герцогом!» Я не нашла, что ответить. Протянула руку и обняла дрожащую девушку. «Это монстры, а он конюх! Что он будет там делать, миледи? Я так боюсь! Так! Так!» Я гладила ее по голове, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Они все вернутся. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Слышишь?» Она тихо всхлипывала, уткнувшись мне в плечо, а я... Я немигающим взором наблюдала за тем, как зажигаются факелы, снуют люди, выводятся лошади. Я наблюдала за тем, как начинается война между людьми и монстрами с мертвых земель. Наблюдала и не могла в это поверить. Даже когда распахнулись ворот, когда через них проскочил одинокий всадник, несущий весть, даже когда над головой захлопали крылья, а люди в ужасе отпрянули от фигуры, спланировавшей перед всеми ними. — Шатетран! — прошептала я, тоже с недоверием глядя на крылатого мужчину, который ни разу до этого не позволял себе или кому-то из своего народа попасться на глаза простым людям. Передав Лану в руки Орику, я поспешила вперед, туда, куда уже направился герцог, ведя лошадь на поводу. — Шатетран! А Роналд добрался до него первым. — Дурные вести! — без приветствия произнес скрипучим голосом он. — Мы видели. Герцог бросил взгляд на меня, а Шатетран легко склонил голову и тут же перевел взгляд желтых с вертикальным зрачком глаз на мужа. Докладывай. Они пробили брешь. Я только сейчас заметила, что на лице Гарпии рядом с пуховой бакенбардой виднеется кровоточащая царапина. Эти монстры действуют слишком слаженно, Роналд. Их будто кто-то ведет за собой. Мы задержали их. Мой народ сейчас сражается. Но их слишком много. Скоро будет подмога. Шататран кивнул. — Веди своих людей осторожнее. Мы могли кого-то пропустить. Роналд обернулся и подал знак кому-то позади. Ночь разорвал вой труп. — потусторгор армия короля! Я повернулась к мужчинам. — Боюсь, если Гарпии не удержат барьер, то никакой армии уже нет, — отозвался Роналд. Шатетран ничего на это не ответил, оттолкнулся от земли и пулей взмыл в небо, обдавая нас холодным воздухом и пылью. — Роналд. Он не ответил. Шагнул ко мне и поцеловал. Всего секунда близости, и вот он уже в седле выезжает вперед, уводит людей. — Все как в каком-то бреду. Я провожаю армию вместе с остальными жителями замка. Отказываюсь ото сна, ведь Роналд был прав, с утра в замок начинает стекаться народ. Слухи уже расползлись, все ищут защиты. Мы размещаем людей, выделяем еду. Кто-то идет сам, кто-то с семьей, а кто-то умудряется привести даже скотину. Вскоре замок наполняется таким гомоном, что даже если и было бы желание поспать, это просто нереально. Добивает меня Шарлин. — Я ехала в безопасность! Старшая принцесса кричит на меня, мнет в руках подушку. «И что оказывается, это разве безопасность?» И у меня сдают нервы. «Думаешь, где-то там безопаснее?» «Бери коня и уезжай, пока есть возможность!» «Поехали, Адель!» Она хватает меня за руки. «Не в Урил, в Авель, у меня там есть знакомые, друзья!» «Езжай, я остаюсь!» принцесса смотрит на меня с обидой, будто я только что ее предала, но отступает и с тяжелым вздохом опускается на кровать. Она так никуда и не уедет, не отправится к своим друзьям и знакомым в соседнем королевстве и, возможно, пожалеет об этом. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. В зале совета царила тишина. Только король постукивал пальцами по толстой лакированной столешнице, обводя пристальным взглядом всех собравшихся. Письмо от его младшей дочери пришло несколько часов назад, совет был созван раньше. Его шпионы сообщили о происходящем куда быстрее герцогство которое должно было стоять на защите его страны. — Ваше Величество, от генерала Тиварье нет вестей, — отчитался перед своим монархом посыльный. «Все мы знаем, как нестабильна магия в мертвых землях. Это не причина для паники, что еще?» «Это все, Ваше Величество». Мужчина поклонился и в таком же согнутом состоянии попятился к двери. Все дождались, пока за ним закроется створка, прежде чем перейти к обсуждению. «Ваше Величество, позвольте мне собрать людей». Лорд Гаспен встал со своего места. Все собравшиеся сидели на скамьях, расположенных полукругом. Напротив них возвышался стол, за которым восседал монарх. Калет покосился на дядюшку Мелани и Устина Довиньо. Дурное предчувствие царапнуло наследнего принца. Да так ощутимо, что он в самом деле дернулся. — Королевству сейчас не нужны ваши люди, лорд Гаспен! — отозвался Тейрен Флемур. «Ситуация под контролем генерала Тиварье и моей армии!» «Это успокаивает, Ваше Величество!» Склонил голову мужчина и вернулся на свое место. «Ваше Величество! Но ведь от генерала Тиварье нет вестей!» Раздался голос одного из советников. Калик покосился в сторону усатого мужчины и тихо хмыкнул. Удивительно, его отцу только что указали на проблему уже несколько раз, но король не желал ее признавать. Если сейчас найдется третий смельчак, его отец рассверепеет. Хотя это не так уж и плохо. Чем больше людей будет недовольно властью монарха, тем проще будет эту самую власть пошатнуть. Этим Калец занимался все свое время и сейчас размышлял, как обернуть прорыв со стороны мертвых земель в свою пользу. Ведь его отец до недавнего времени утверждал, что никакой опасности на самом деле не существует, что мертвые земли не заселены, и все это происки герцога Этьена. Если сейчас люди поймут, что это не так, свергнуть его отца... — Ваше Величество, вы же говорили, что нет никаких монстров по ту сторону скал. Калет не увидел того, кто это сказал. Скрыв улыбку в уголках губ, наследный принц кинул взгляд в сторону посмурневшего Тамаша Мануа. Бывший первый советник Роналда занимал одно из ближайших мест к королю, что явно говорило о его частично исправившемся положении. И это злило Калита. Ведь все то время, что он занимался подготовкой переворота, Тамаш мешал ему. И к тому же разнюхивал о Шарлин. Калиту пока удавалось мешать лорду Мануа в обеих этих направлениях. Но это пока... «Я более чем уверен, что новость преувеличена», — спокойно отозвался король, встав из-за стола. «Как только появится больше сведений, вы о них узнаете». Калет вновь усмехнулся. Его отец уже начал терять веру аристократии. Следом он потеряет поддержку, а затем и жизнь. «Совет объявляю закрытым». Вслед за королем стали все остальные, медленно покидая зал. Задержался только Тамаш, что не укрылась от глаз Калита. — Какие новости, лорд Мануа! Голос короля звучал тихо и слишком уж спокойно. — Мне удалось найти несколько свидетелей. Судя по всему, ваше величество, и ее высочество покинула столицу. — Кто может стоять за ее похищением? Тамаш кашлянул. — Я во всем разберусь. Калет хмыкнул и шагнул к выходу. Лорд мануане не остановится, это было понятно. Но он не смог сказать в лицо его отцу, что Шарлин бежала сама. Наследный принц вышел из зала совета и направился к конюшням. Сегодня его ждет встреча с одним человеком, который может ускорить процесс свержения его отца. Как иногда умеет шутить жизнь, подумать только. Угодья барона Океамы. «Это могу сделать я», — шепот обжигал ухо, а Тива прикрывала глаза, наслаждаясь поцелуями в шею. Ее сердце билось настолько быстро, что вот-вот было готово выпрыгнуть из груди. Опустив руку, она коснулась своего выпирающего живота, в котором билось еще одно сердце. И она сделает все, чтобы оно ни за что не остановилось. «Нет, тебе стоит уехать», — Тива отстранилась от мужчины, заглянула в темные глаза и поджала губы. «Ты не должен быть тут, когда моего мужа заберет с собой Рамет». И «Я не брошу тебя», — прошептал он, подняв женскую руку и приложив к губам. «Позволь это сделать мне, молю». «Ты уедешь», — повторила баронесса и отступила на шаг. «Сегодня же». Тива открыла глаза и вернулась сегодняшний день. Тот самый, когда все должно было закончиться. Весь тот ужас, в котором она прожила несколько месяцев. Больше она не выдержит, просто не сможет. Разговор, который женщина вспоминала, случился несколько дней назад. Она отослала своего фаворита. Приказала ему покинуть дом, чтобы свершилось то, что должно было свершиться. Уже завтра она напишет лорду Этьену. Сделает все, чтобы состояние покойного мужа досталось ее ребенку, а сегодня она потерпит. Прикрыв глаза, Тива постаралась успокоить бешено бьющееся сердце. На кровати по правую сторону от нее лежал муж, уже мертвый муж. Яд, подмешанный в его вино, подействовал несколько часов назад. Ей просто нужно дождаться утра. Следующий день станет для леди Океамы новым этапом жизни. Она станет вдовой.